Граница мира Издревле в православном монашестве отшельничество понималось более в смысле внутренней отрешенности от окружающей среды, а не как простое географическое удаление из ограды монастыря в пустыню. Равное укрытие за стенами монастыря еще не означает удаленности от мира. В самом деле, где она, граница мира? «Есть в привычной жалобе иноков на мир нечто логически неясное», замечает ученый инок Антонин. «Для монастырей Святой Горы, например, мир начинается за перешейком. Для келиотов монастырь — это уже мир. Для отшельника келья есть мир. Для затворника — мир все, что за стеной его каливы или пещеры». Что же потому мир? Мир — это общество человеческое. Но общество человеческое есть сам человек. Куда же уйти от самого себя? Вероятно, только во внутреннюю молитвенную самоотрешенность, устремляясь в горнее. Архимандрит Антонин Капустин. Годы жизни с 1817 по 1894. Выдающийся русский ученый и миссионер, глубокий знаток Византии. Вел изыскания в области истории, археологии и астрономии. Уроженец Пермской губернии, представитель старинного священнического рода. Окончил духовную семинарию и Киевскую духовную академию. В совершенстве владел древнегреческим, новогреческим, латинским, еврейским. Знал татарский, французский, немецкий и, судя по всему, турецкий и арабский языки. Настоятель посольской церкви в Афинах 1850 год, и Константинополя 1860 возглавил русскую миссию в Иерусалиме в 1865 году и подвязался на этом поприще до конца своих дней. Почти все владения русской миссии в Палестине были приобретены усилиями отца Антонина за 29 лет его кипучей деятельности. Им основаны школы, организованы храмостроительство и паломническая служба. Его неутомимая энергия вызывала изумление у современников. Человек аскетического устроения, он отличался удивительной скромностью, был крайне неприхотлив. Одежда его была ветхой, а трапеза крайне скудной. При своей почти круглосуточной занятости отец Антонин неукоснительно вычитывал всю положенную монастырским уставом ежедневную службу. Там же, в палестинской земле, на месте служения, покоятся и останки неутомимого подвижника. Идея о необходимости внутреннего удаления от мира составляет ядро нашего аскетического учения.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 и тогда узнаешь зловоние его. А если не удалишься, то и не уразумеешь, насколько он смраден, и облечешься в зловоние его. Блажен, кто удалился от мира и от тьмы его, и внимает себе единому. Ибо прозорливость и рассудительность не могут действовать в том или служить тому, кто проводит жизнь в делах суетных. Блажен, кто вышел из помрачения сего. Тогда познает он собственный свой стыд. А пока человек носит в себе чад упоения грехами своими, сколь благолепным кажется ему все, что не делает он». Показательный в этом отношении эпизод имел место в 1840 году, когда всеафонский духовник русских, чудотворец Арсений, отозвал из глубокого уединения своего ученика, будущего великого старца Иеронима, и против воли последнего направил его в общежитие, в Пантелеимонов монастырь. Старец Арсений напутствовал своего воспитанника такими словами. «Ты говоришь, что хочешь в пустыне победить страсти и соединиться с Богом. Но всего в общем житии скорее можно достигнуть, потому что пустыня только усыпляет, а общежитие до конца умерщвляет страсти и погребает в смирении, послушании и отсечении своей воли. Тогда и обрящем душевное спокойствие и соединимся с Богом. Действительно непрерывные 45-летние труды отца Иронима, ставшего вслед за отцом Арсением духовником всех русских на Афоне и обеспечившего наивысший расцвет русского братства на Святой Горе, не помешали ему, пребывая в Киновии, сподобиться благодатной внутренней молитвы, прозорливости и других высших духовных дарований. Иеросхемонах Арсений Афонский, год кончины 1846. Всеафонский русский духовник, славился святостью жизни, духовным рассуждением, глубокой опытностью в подвижничестве. Родился будущий старец на Волге в Мещанской семье. На 20-м году жизни боголюбивый юноша оставил дом и пошел странствовать по монастырям. Три года подвязался в Пешношской пустыне. Затем восемнадцать лет в молдавском Балашевском скиту, где был пострижен в монашество, посвящен против воли в священный сан и назначен духовником. По откровению свыше переселился на Афон, пустынно жительствовал. Подвязался в скитах и кельях Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Лак, Святой Троицы. Прожив на Святой горе четверть века, старец ни разу не вкусил ни рыбы, ни сыра, ни вина, ни масла. Пищей раз в сутки служили сухари, размоченные в воде, иногда перец и баклажаны. Старец Арсений властно распоряжался на Святой горе. По его благословению русские заселили русик. Одним он позволял остаться на Афоне, иных высылал. Противоречить ему никто не решался, так как пытавшиеся бывали наказаны Богом. Вместе с тем праведнику довелось претерпеть и гонение, и клевету. Старец достиг высот в созерцании и успешно руководил учениками, окормлял всех русских святогорцев, поддерживал и просвещал греков, болгар, молдаван. Велика его заслуга в деле возрождения умного делания на Афоне. Среди его учеников известный подвижник иеромонах Аникита, князь ширинский Шахматов, Воспитанником и последователем старца был иеросхимонах Иероним Соломенцов. Старец Арсений был весьма начитан, пространно цитировал, всегда наизусть, священные писания и святых отцов, чем удивлял людей-ученых. Никто не видел его спящим лежа, а только стоя или сидя. Прозорливец и чудотворец он имел уникальный дар. В 70-летнем возрасте чудесным образом перемещался на большие расстояния. После кончины, 24 марта по старому стилю, 6 апреля по новому стилю, 1846 года. Когда открыли его ноги, то увидели ужасное зрелище. У обеих ног от колен вниз остались одни почти голые кости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 Великий афонский старец, которого чтила вся святая гора, духовник русских на Афоне, а также греков, сербов, болгар, молдаван и грузин. Родился в городе Старый Оскол Курской губернии, ныне Белгородская область, в благочестивой состоятельной купеческой семье. С 25 до 30 лет подвязался в российских монастырях, затем прибыл на Афон в 1836 году. Его наставником стал известной святостью жизни старец Иеросхимонах Харсений, духовник русской афонской братьи, от которого он принял постриг в мантию. Под руководством старца отец Ироним несколько лет безмолвствовал в уединенной келье пророка Илии, совершенствуясь в умном делании. Имел четырех учеников. По послушанию против собственной воли отец Иероним был рукоположен в иеромонаха и назначен духовником Пантелеймонова монастыря в 1840 году, пострижен в схему в 41 -м. Он стал преемником старца Арсения по всеафонской духовнической деятельности и подвязался на сём поприще почти полвека. Вместе со своим ближайшим учеником сподвижником с хиархимандритом Макарием Сушкиным, игуменом Пантелеимонова монастыря. Отец Иероним стал главным деятелем духовного возрождения русского святогорского иночества. Они же явились устроителями новоафонского монастыря в России. В числе духовных чад и деятельных сотрудников отца Иеронима был насельник Пантелеимонова монастыря иеромонах Серафим Веснин в схеме Сергий, Автор известной книги «Письма святогорца к друзьям своим о святой горе Афонской». Среди учеников, старцев Иеронима и Макария, известный духовник Пантелеймонова монастыря Иеросхимонах Агафадор, игумены обители Схиархимандриты Андрей Веревкин, Нифон Четверяков, Мисаил Сапегин, игумен Новоафонского монастыря Схиархимандрит Иерон Васильев. Еще в начале своего подвига, в возрасте 27 лет, отец Иероним чудесным образом получил благодатный дар духовного рассуждения. Старец был знатоком умно-сердечной молитвы, имел дар внутренней и постоянной молитвы, дар многого плача, получал премногие откровения. Иногда он по шесть часов простаивал на месте в созерцательной молитве, Об особой чудодейственности его молитв сохранилось множество свидетельств афонских иноков. Прислушаемся к тому, что писал относительно уединенного жительства святитель Игнатий Кавказский, обращаясь к иноку, желавшему удалиться из монастыря в пустыню ради глубокого безмолвия. «Где бы я ни был, в уединении или в обществе человеческом, Светы утешения изливаются в мою душу от креста Христова. Общий путь подвижников терпением между человеками уврачевать немощь чувств, узреть промысл Божий и войти в умную молитву. Иной путь по особому смотрению Божию. Иные находят, что уединение ближайшее средство к духовному успеху а другие говорят, что приводит в духовный успех любовь к ближнему. Моему сердцу более нравится последнее, потому что любовь к ближнему — непременный долг каждого, а к безмолвию способны немногие. Святитель напоминает. «Горе единому, — говорили отцы, — брат же от брата укрепляем, яко град утвержден». Подвижник нашего века, иеросхемонах Стефан Игнатенко, прошедший строгую школу уединения, никому не советовал брать на себя подвиг жительства. Он считал, что монахам предпочтительнее оставаться в больших городах, в современной пустыне, так как здесь заботы о внешнем могут быть сведены к минимуму. Так рассуждал человек, которому самому довелось отшельничать в высокогорных пустынях Абхазии, в скитах долины Псху, в глухих лесах Цибильды. Однако нужно учитывать и то, в какие времена это говорилось. Старец не случайно в качестве альтернативы предлагает именно город, а не иноческую обитель. В 50-х-60-х годах трудно было рассчитывать на возрождение в ближайшем будущем монастырской жизни. В 1954 году по инициативе Суслова и под руководством Хрущева были разработаны постановления ЦК, отличавшиеся резкой антицерковной направленностью, о крупнейших недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения, об ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения, Прямые гонения на церковь начались с 1958 года и достигли своего апогея в 1961 63 годах. Тюрьмы и лагеря стали вновь наполняться священниками и активными мирянами. Хрущев объявил, что через несколько лет покажет по телевизору последнего попа. Было запрещено принимать в монастыри лиц моложе 30 лет. В семинариях и академиях возбранялось обучение лиц со средним специальным или высшим светским образованием. Целый комплекс мер был направлен на подрыв экономической базы церкви. Была насильственно закрыта большая часть монастырей, духовных школ. Количество православных приходов за 10 лет атеистической пропаганды с 54 по 1963 годы сократилось примерно с 20 до 8 тысяч. К 1971 году оставалось 7274 прихода. С 1961 по 1964 годы по религиозным мотивам в СССР было осуждено 1234 человека. Было закрыто пять семинарий. Во всех епархиях возобновилось разрушение и уничтожение храмов. Количество монастырей в стране уменьшилось с 47 до 16. Число монашествующих сократилось с 3000 до примерно 1500. Были закрыты Киево-Печерская лавра, Глинская пустынь и другие монастыри. Гонения приостановились только после отставки Хрущева, состоявшейся в праздник Покрова Божией Матери 14 октября 1964 года. «Никому ни в коем случае никаких пустынь», — говорил старец одному из семинаристов. «Теперь горы не могут быть пустынным местом. Всюду туристы, нет тишины, уединения. В больших городах, где люди месяцами не встречаются, живя на одном этаже, теперь больше возможностей для уединения. Жизнь очень тяжелая в пустыне, она почти упразднится». Но те, кто будут исполнять свое правило ежедневно, несмотря на мирскую суету, будут пред Господом, как пустынно жители, где бы ни жили. Истинные ревнители по Боге скроют себя среди мира. В горы не нужно уходить, живите в городах. Мы жили в горах, но пережили такие страшные трудности, что по сю пору отойти не можем. Сказано в Писании, «Блази два пачи единого, и горе тому единому, егда падет, и не будет втораго воздвигнуть его. Двоим лучше, нежели одному. Горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Еклесиаст, глава 4, стихи 9 и 10. Посему отцами заповедано держаться благоразумие, а уединившемуся прежде времени, увы, и горе. Высочайшим образцом безмолвия был Арсений Великий, но и он в своем уединении имел при себе двух человек – Александра и Троила. Как же нам, немощным душевно и телесно, жить одним? Разве мы выше Арсения Великого?